Глава 14. У цели путешествия. На костре уже п е к л а с ь на прутьях рыба, пойманная с утра пораньше оруном, дежурившим последним. Элна копала чеснока, лука и длинный солодовый корень, который она помыла и разрезала на пять частей. Подкрепившись рыбой, Молодые люди вытащили лодку на берег и спрятали ее в зарослях тростника, недалеко от засохшего большого дерева. Потом, собрав вещи, поднялись на плато и отправились в сторону гор, видневшихся вдали. Горы как бы перегораживали плато. Шли привычной вереницей, спокойным шагом, пожевывая в пути т е р к а с л а д к и й корень. На плато, покрытом низкой травой и множеством цветов, было очень много норок сусликов и сурков. В небе над ними кружило несколько больших орлов и коршунов. Воздух был наполнен птичьим гомоном, свистом мелких животных, звоном цикад и других насекомых. Плато все расширялось и расширялось. Уже не видно было реки, по которой они приплыли сюда вчера. Горы оказались дальше, чем казалось вначале. Спустя время Дан задал новый темп. Он пошел быстрым шагом, а потом побежал. Казалось, что собаки этому очень обрадовались. Они с веселым лаем забежали вперед. Сурки и суслики при их приближении с быстротой молнии скрывались в своих норах. По невысокой траве бежать было легко, так что расстояние до гор, к которым направлялись путешественники, сокращалось быстро. Вот уже и первые невысокие холмы были преодолены. Дан перешел на быстрый шаг, а потом пошел спокойным шагом. Высмотрев перевал, он повел своих друзей на него по проложенной горными козами тропе, п о д н и м а в ш и с я вверх крутым серпантином. А в том, что это была козья тропа, не было сомнений. Они оставили столько помета, что идти было мягко. «А вот и сами козы», — сказал Дан и показал на пасущееся невдалеке стадо. Один из козлов, очевидно, вожак, внимательно посмотрел на идущих и вновь стал щипать траву. «Они непуганные», — сказала Эл. «Люди здесь не охотятся. Это хороший признак». «Но это может значить, что здесь...» «Охотится кто-то другой», — сказал Дан. «Будьте внимательны. Ва и Арун смотрите влево, а Эл и Ан вправо. Я буду смотреть вперед». Наконец они достигли пологового перевала, лежавшего между двумя скалистыми вершинами, на к о т о р ы е при желании можно было взобраться. Поднявшись на него, они разом остановились. Их взору представилась прекрасная картина. Перед ними простиралась огромная долина. Начиналась она у самого подножия гор, образовавших открытый на север полукруг. Заканчивалась долина на самом горизонте темной полоской, по всей видимости, леса. Разделена она была рекой, бравшей свое начало у подножия гор. Здесь спаслись стада антилоп и лошадей, зубров и жирафов. Долина была покрыта зеленым ковром густой травы, расцвеченной множеством цветов. Кое-где виднелись рощи невысоких деревьев, в тени которых лежало несколько семей львов. У реки видны были стада каких-то животных, пришедших на водопой. Из-за большого расстояния невозможно было определить, какие это животные. «Таким я представлял а себе сад, о котором рассказывал Ор», — восторженно воскликнула Эл. «Смотрите, вон там, справа, внизу, водопад!» «Вот это красота!» — воскликнул Ва. «Пойдемте спустимся к водопаду». «Пойдемте», — сказал Дан. «Такая красота мне никогда еще не встречалась». «Ан, пойдем!» — позвал брата Ва. Когда они стали спускаться вниз по едва заметной тропе, он тихо, чтобы никто не слышал, спросил идущего впереди него Ана. «Ты что это?» «Это от радости», — ответил Анн, украдкой вытирая глаза. Водопад был небольшим. Вода в нем была прозрачная и холодная. «Никто не возражает против купания?» – спросил Ва, уже скидывая мешок, накидку и складывая на свои вещи оружие. «Места нам не знакомы, поэтому одному нужно посторожить», – ответил Дан. «Это могу сделать я». Ва нырнул с головой в небольшое озерцо, в которое падала вода. Вода из озера вытекала через узкие проходы в скалах. Несколькими каскадами спускалась в долину, и образовывала там начало реки. Уф, запыхтел Ва с восторгом выныривая. Вода в самый раз очень освежающая. Один за другим в воду прыгнули Ан, Арун и Эл. Когда Эл скинула платье, Ва обратил внимание на то, что грудью Эл больше не п о х о ж а на мальчишечую. От этих мыслей его оторвал Арун, окунувший его с головой в воду. в о вырвался, под водой заплыл за водопад и, вынырнув, спрятался за ним. Он видел через пелену падающей воды ищущего его Аруна и остальных купающихся, а они его не видели. Потом он обернулся и увидел, что вода поступает в озеро не только сверху, но и выходит широким потоком из низкой пещеры под водопадом. Заплыть туда он не решился. Он вновь нырнул и вынырнул рядом с Аруном, который уже начал беспокоиться, куда это его друг делся. «Дан, вам нужно на это посмотреть», сказал Ва возбужденно. «Идите сюда». Да. Дан быстро скинул с себя плащ и положил на него оружие. Кивком головы он дал знак а н у сменить его на посту и бросился в воду. Анн, вышел на берег и, взяв в руки свое копье, поднялся чуть повыше по склону, чтобы видеть и друзей, и все окружение озерка. В это время все четверо заплыли за водопад и уставились на зиявшую за ним пустоту пещеру. Вода оттуда шла широким и быстрым потоком. «Поплыли», — сказал Дан, — «и медленно поплыл в пещеру», свод к о т о р ы й сначала был очень низкий, затем резко поднимался вверх. Они оказались в большой пещере, почти всю площадь которой занимало озеро. Освещена она была с л а б о только через узкий ее вход. Притом и этот свет был ограничен толщей падающей воды. У дальнего края пещеры вода была неспокойная, там она била откуда-то снизу. д а н ы его друзья – Выбрались на узкий скалистый берег. У озера было только три берега, на которые можно было ступить. Дальняя стена поднималась отвесно из воды и плавно переходила в потолок, терявшийся в середине пещеры в темноте. «Пойдем со мной, Ва. Вы двое п о д о ж д е т е здесь», — сказал Дан и пошел вдоль стены пещеры. «Ты куда?» — спросил его Ва, идя за ним. «Ты не чувствуешь движения воздуха?» «Да, сейчас после того, как ты сказал. Снизу вверх. Это значит, что у пещеры есть второй выход. Выше этого». Глаза друзей постепенно привыкли к темноте и смутно различали контуры скал ы камней, по которым они взбирались все выше и выше. «Все в порядке?» — гулким эхом раздался снизу голос Аруна. «Да-да, все в порядке», — ответил Дан и полез дальше. е Вдруг они натолкнулись на высокую стену. Они оказались слева от е е начала. Справа она уходила куда-то в вери, в полную темноту. Слева можно было различить узкий лаз, в который Дан начал протискиваться. Ва полез за ним. Лаз был коротким. За одним поворотом они оказались в огромной пещере с почти прямыми стенами и высоким потолком в д в а т р о с т а взрослого человека. Пещера была разделена скалами на три части. Две большие и одна поменьше. р а с м о т р е т ь ее они могли свободно, так как спереди и сверху в пещеру проникал солнечный свет. Шириной пещера была шагов на 100, длиной 200, если не больше. Дан принюхался. Только летучие мыши сделал он вывод. По естественным ступеням из широких камней юноши поднялись к выходу. Он оказался таким узким, что они едва протиснулись. И очутились они между двумя высокими скалами, стоявшими почти вертикально. Одна накрывала вход подобием козырька, другая закрывала вид на долину. Выйдя из-за скалы, они чуть не натолкнулись на Ана, приготовившегося метнуть в них копье. Он наблюдал за озером, прислонившись к скале, из-за которой появились юноши. «Я уже думал, лев или барс», — сказал а н облегченно вздохнув. «Мы нашли, что искали». сказал Дан так торжественно, как только мог, и от избытка чувств обнял Ва и а н а «Пойдемте вниз!» Спустившись вниз, Ва снова заплыл за водопад и позвал Аруна и Эл. К их удивлению, он радовался, как ребенок. Когда все собрались и оделись, Дан, встав лицом на юг, склонил колени. Все последовали его примеру. Подняв руки к небу, Он обратился к Богу. Вечный, ты оказал милость детям твоим и даровал им новый очаг. Ты выбрал для нас такое прекрасное место, где пасутся стада животных, где течет чистая вода, где мы можем жить в безопасности от врагов наших. Благодарим тебя. Дан Бог. Поклонился до земли, и все поклонились вместе с ним.